Глава восьмая. Выслушав краткий доклад генерала Торма, начальника штаба армии о последних передислокации полков, об их укомплектованности и обеспечении, Олег, минуя дворец, заскочил в свой опустевший особняк. Почти всю его прислугу, кроме привратника и двух горничных, Уля отправила в свое имение, чтобы они тут от безделья не мучились». Наскоро принял ванну, позавтракал, приказал на вечер приготовить баню, ту самую, что вызывало трепет и ужас у его сестры и соратников, и поехал в производственно-исследовательский центр механики. Когда сестра называла создание «траж по чудовищем, она нисколько не шутила. Вот если бы она сказала, что творение сумрачного псковского гения изготовлено из швейной машинки Зингера, тогда да, это была бы шутка, а так сплошной реализм. «Господин, она ездит?» Ну, очень медленно. Главный механик не знал, то ли ему радоваться появлению воочию своего господина, то ли грустить, что созданный им по чертежам Олега паровоз получился не таким, как Трашб ожидал. «В два раза медленнее дрезины» и дрова жрет так, что Венор может без леса остаться. Ерунда, Трашп, утешил его Олег, обходя первый в этом мире паровоз. Главное, что мы с тобой проверили правильность наших с тобой технических идей, и все-таки она вертится, пришло ему на ум знаменитое высказывание Галилея. Олег старался всегда быть справедливым, поэтому щедро включил в соавторы паровоза и своего механикуса. Идеи Олега, подсмотренные им однажды в интернете, требовали серьезной доработки, которую и провел успешно Трашб. В отличие от паровоза братьев Черепановых, имевшего котел длиной около двух метров и диаметром чуть больше одного, Олег распорядился делать паровоз размерами в два раза больше. Понятно, что вес локомотива от этого увеличивался, И топливо ему требовалось в два раза больше, но Олег совершенно здраво рассчитывал на свое огромное преимущество перед земными конструкторами, на магию. Одним из серьезных недостатков черепановской конструкции являлось использование в качестве топлива дров. Лесов-то в виноре хватало с избытком, но вот иметь при паровозе огромную телегу, вагон с чурбаками Олег считал лишним. У угля коэффициент полезного действия намного выше, поэтому пришлось поломать голову и над усовершенствованием топки. Так ведь я и говорю же, что медленно вертится, продолжал сокрушаться главный механик, естественно, не поняв, что речь в шутке Регента шла о вращении земли. Больше 25 лик в склянку не разгоняется. Помощники и работники траж, постоявшие вдоль стен мастерской, вслед за своим начальником, тоже изображали, «Разочарование. Двадцать пять лик в склянку — это побольше, чем черепановские шестнадцать верст в час, что само по себе радовало. Но даже дрезины показывали скорость почти в два раза выше. «Ерунда, — довольно возразил Регент, — теперь ты будешь делать по этому подобию паровозы с использованием тонкой, но укрепленной моей магией стали. И топливом у нас не дрова будут, а каменный уголь из рудного». Там этого добра навалом. И поверь, это в обычных печках уголь плохо горит, а в нашей топке так раскочегарится, что не будь у нас магического укрепления котлы бы разлетались осколками на весь Псков. «В общем, ребятки», — обратился он ко всем мастерам, «я вами всеми зело доволен. Так держать. А чтобы вам веселее работалось, жалую премию по 100 рублей каждому». Трашпу он поставил задачу приступить к изготовлению двух паровозов из металла, который вскоре пришлет. Можно было бы и больший заказ сделать, но Олег рассчитывал поработать над усовершенствованием конструкции по результатам реальной эксплуатации этой пары. Направляясь от механиков на выезд из Пскова для поездки в промзону, Олег снова заехал в штаб армии. «Во дворце сейчас столпотворение, усмехаясь, рассказывал Торм, сидя на угловом кожаном диване в своем кабинете, уступив кресло за столом Олегу. «Я пока в секретариате герцогства бумаги, про который ты говорил, просматривал, так массированной атаки всех наших светских дам подвергся. Все хотят засвидетельствовать свое почтение. Да и владетели, кто сейчас в городе, все норовили у меня выспросить про тебя. Заждались, соскучились». Олег поморщился и отхлебнул из чашки горячего чая, который ему принесли по приказу Торма. «Что это светские львицы делают в секретариате?» – спросил он. «Кто их вообще туда пускает?» «Никто», – хмыкнул Торм. «Но, без укора Ули, она тут всех распустила основательно. Не специально, конечно, просто она целыми днями то тут, то там. Везде ее магия нужна. Тут всем баронесса Ленер во дворце заправляла». А против твоей, извини, Олег, подруге мало кто решится пойти. Кстати, тут в Пскове задержался спецпосланник королевы Бирмана. Пытался сначала в фестал ехать, но, как герцогене сообщил ему, что ты скоро сам здесь будешь, остановился в гостинице Бимбомов и каждый день во дворец как на работу ходит. Перехватил меня уже на входе и чуть в рукав не вцепился. Говорит, что у него важнейшее послание к тебе от королевы Иргонии – Мне даже самому интересно стало, что там у них стряслось. «Хм, тоже мне бином Ньютона». Олег отставил чашку и посмотрел на Торма. «Иргония готова хоть каждый день проходить омоложение. А тут ее единственный и неповторимый омолаживатель занят своими делами и позабыл, что уже почти два года прошло. Вот то и случилось». «Да?» — с сомнением произнес начальник штаба армии. «Ты знаешь, там ведь и другое может быть». «Нет, я согласен с тем, что ты сказал, и с королем Геронией и Толером вроде бы все уладилось не без увещеваний нашей гортензии, но у нее ведь на юге Растин, а там, ты слышал, ну, очень уж странные дела происходят. Может, все же встретишься с этим графом? Он действительно, я уже через людей Агрия выяснил, одной из доверенных лиц королевы. Ты как? Перетопчется». Поморщился Олег. Чем дольше ожидания, тем лучше результат. Некогда мне. На самом деле, я сейчас в промзону, потом в нефтянку, а потом укачу крингу в распил. У меня с химиками их долгий разговор предстоит. Хотелось бы, конечно, и в палин, и врудный наведаться, но не в этот раз. Времени в обрез, сам знаешь. Совсем с ним встречаться, что ли, не станешь? Искренне удивился Торм. Иргония может обидеться, а вы с ней вроде приятели. «Приятели даже очень хорошие», – легко согласился Олег, – «и надеюсь, что ими и останемся. Ничего с ней страшного не случится, если еще пяток декад, может, чуть больше, 42-летний походит. Я с ней обязательно встречусь, так и передай этому графу. У меня к ней будет предложение, от которого она не сможет отказаться. Последнее графу не говори, сюрприз для Иргонии будет». Ни одному из своих соратников Олег пока не говорил, но его имперские амбиции Тарком, Глатором и Саароном не ограничивались. Но ну, спрашивается, какая империя без выхода к морям-океанам? Да никакая, смеяться все будут. И зачем он тогда свой флот, пусть пока из одного корабля, зато первого в мире пушечного строит? В его планах после предстоящей военной кампании стояло движение на юг, к Диснийскому океану. Бирман, Герония, Аргон и Отан – его следующие цели. Особых трудностей с королевством Бирман не предвидел. У него было что предложить королеве, а вот с королем Геронии, предстояло хорошенько поработать. Редкостный козел, но его Ахиллесову Пету Олег знал, поэтому и в отношении него испытывал сдержанный оптимизм. Проотан и Аргон Олег пока конкретных действий не прорабатывал. Подобно героине, унесенные ветром, он решил, что подумает об этом завтра. В отношении этих двух откровенно слабых королевств, все время находящихся в поисках очередного сильного покровителя, способного обеспечить их суверенитет, могли возникнуть определенные проблемы, точнее проблема – И, как говорил Лазарь Каганович, один из сталинских наркомов, что у каждой аварии есть фамилия, имя и отчество. Так и Олег знал имя своей проблемы с этими недотепистыми королевствами. Божественная Агния. Но придется и ей подвинуться, и никуда не денется. Олег поймал себя на привольной мысли, что двигаться Агнии, освобождая ему место, придется вовсе не в постели. «А жаль!» Говорят, очень привлекательная особа эта божественная императрица, ведущая свой род от одного из семи богов. Хотя умение льстецов приукрашивать могли и из дурнушки сделать эталон красоты, еще в родном мире он видел массу портретов известных и воспетых неотразимых якобы красавиц, так на его взгляд ничего-то в них и не было особенного. А в этом мире даже и приукрашенную картинку Парсун не увидишь с изобразительным искусством в торпеции было еще хуже, чем с музыкальным. И Олег тут помочь ничем не мог, рисовать он вообще не умел. Если только чертить, но это совсем другое. Даже у Остапа Бендера с изображением фигуры сеятеля, сеющего облигации государственного займа, получилось намного лучше, чем если бы ее изобразил Олег. «Я в твоем таланте убеждать и не сомневаюсь», — Торм перестал барабанить пальцами по мягкому подлокотнику дивана. «А с остальными встречаться тоже не будешь?» «Кара хотела бы с тобой повидаться. У нее есть вопросы и предложения относительно школы телеграфистов. Всех грамотных в округе, — говорит исчерпала, — предлагает принимать и неграмотных. Учить их только читать, ничего более, а затем азбуки с форца. Больше им и не требуется». «Немного дольше придется учить, зато количество выпускников вырастет». «С Карой обязательно встречусь». Олег, допив чай, поднялся из-за стола, только на обратном пути. «И с тобой еще поговорим. Гонцов, говоришь, послал?» «Да», — кивнул генерал Торм. «Через половину декады полки начнут выдвижение. Бригады я пока притормозил. Они... у них будет отдельная задача», — подтвердил ранее отданное им распоряжение Олег. И, наверное, придется их еще усилить полком Кабрины Тувал. «А почему не кавалерии?» Кабрины Тувал, бывшая наемница с самого начала деятельности Олега на территории тогда еще южных баронств, пришла к нему на службу и стала одним из самых успешных командиров пехотных полков. «Кавалерии им своей хватит», — от предложения Торма Олег отмахнулся. И в полку есть кавалерийская рота с кавалерийскими взводами батальонов. И в бригадах теперь у нас по три таких роты. Разве что батальон егерей с ними отправить, я подумаю. В сопровождении своих ниндзя Олег прямо из штаба армии отправился в промзону. Теперь в этом разросшемся до размеров раза в полтора больше самого Пскова пригороде трудно было узнать то скромное поселение при двух мануфактурах, Ткацкой и предильной, с которой здесь все начиналось. Надо было не промзоной называть, а Детройтом каким-нибудь вслух подумал Олег, направляя коня к псте, где крутились десятки колес водяных приводов. «А чем это название вам не нравится?» — спросил лейтенант Лис. «Мелковато оно уже для такого мегаполиса», — усмехнулся Олег. О своем приезде именно сюда и именно сейчас он никому не сообщал, но молва летела впереди него, что тот семафорный телеграф, и весь пригород уже бурлил. Комендантская служба явно позаботилась о том, чтобы никакой оборванец не осквернил собою взор регента. Хотя Олег прекрасно был осведомлен о том, что промзона имеет все типичные болячки рабочих окраин. Возле одной из первых запрут Псты, рядом с которой вдоль берега высилось двухэтажное здание промышленной палаты, построенное по проекту Олега еще четыре года назад, скопилось достаточно большое количество народа, В основном тут были хозяева и руководители производств, старшие мастера и оптовые закупщики Гури. Не нужно было быть особенно прозорливым, чтобы догадаться, что если Регент решит посетить промзону, то первым делом он явится сюда. «Господин, как же мы рады вас видеть!» Бемилатус и в самом деле чуть не плакал от переполнявших его чувств. И Олегу даже казалось, что эти эмоции искренни, как и устоявшего с ним рядом его брата Бомариуса. Оба этих торговца, а теперь еще к тому же и ательера, и промышленника, были одними из первых торговых компаньонов Олега еще с тех времен, когда он был бароном-фермом. Он тогда окрестил их Бим и Бомами, все время путаясь, кто из них кто. Впрочем, называл он их так только в очень узком кругу своих друзей, зачем обижать достойных людей. Бимбомы давно уже сами не водили свои караваны, на это у них был целый штат приказчиков, а свою энергию направили на строительство двух гостиниц, одну построили в Пскове и одну здесь, в промзоне, и в развертывании производства одежды из шерсти, и торговцев подобных им оказалось на удивление много». Идея Олега оставить за собой только крупные мануфактурные производства, отдав остальное в руки частного бизнеса, что называется, выстрелила. «Привет, братья!» Олег соскочил с коня и, несмотря на свой теперь высокий статус, не погнушался обнять и похлопать по спинам своих давних торговых партнеров. «Тоже рад вас видеть! В добром здравии!» Вот такой вот он, регент Венора Олег, слуга царю, отец солдатам выделил своих старых компаньонов из толпы людей гораздо более важных. В отсутствии жены Торма, графини Гелы Ри-Легин, в промышленной палате сейчас всем заправлял переселившийся из Немеи еще на заре строительства Пскова бывший помощник управляющего Венорскими верфями. «Объемы производства растут на треть и более каждый год», но спрос все равно быстрее, довольно докладывало. И очень своевременной и нужной оказалась ваша идея с артелями. Идея с артелями пришла Олегу в голову, когда, общаясь в палине с мастерами деревообработки и мебельщиками, он обратил внимание, что в этом средневековом мире, где большинство приучается к труду и ремеслу с самого раннего детства, есть много желающих иметь свое дело, но на это нет средств. Первоначальный свой порыв начать выдавать всем желающим подъемные на обзаведение необходимым инструментом и постройку мастерских он задавил, пусть и не без помощи занудства барона Армина Гасьера, министра финансов и налогов Сфорца. Поразмыслив, Олег вдруг вспомнил о механизме использования частной инициативы, который поднимал экономику СССР, пока не был уничтожен одним кукурузником. Взвесив все «за» и «против», тогда еще герцог Ресфорц и предложил организовать льготное, почти беспроцентное кредитование, копейка с рубля в год, но не для множества ремесленников и подмастерий, а для их сообществ, в каждом из которых должно было быть не менее 10 человек. Тот же, по сути, принцип взаимной ответственности и круговой поруки». Олегу приятно было в очередной раз убедиться, что он и без полученных им плюшек чего-то стоит. С Карой, племянницей Гортензии, которая теперь возглавляла сразу две школы, образовательную и телеграфистов, он все же встретился в этот день. Когда Кара перехватила его при отъезде в город, то уклониться от ее приглашения было бы просто неприличным. Да он и сам был рад ее видеть. Олег, давняя подруга, улыбалась, стоя возле своей кареты, которую приказала своему кучеру поставить так, что проехать мимо, не заметив, было невозможно. «Никаких возражений не принимается. Мы едем ко мне в гости». Понятно, что вырваться от нее быстрого Олега не получилось. Кара не могла забыть о том, что стала матерью только благодаря семи богам, которые устроили ее встречу, знакомство и дружбу со странным парнем, оказавшимся величайшим магом. Как не забыл об этом и ее муж. Исцелить родовое проклятие бесплодия не могла даже магия исцеления. А вот заклинание «абсолютное исцеление» легко с этой задачей справилось. В свой особняк Олег вернулся уже поздно вечером. Комендатура Пскова по подсказке лейтенанта ниндзя Ушора организовала все так, чтобы ни радостных, ни безрадостных встреч у регента в этот день уже больше ни с кем не было. Да и вокруг особняка Олег приметил оцепление из солдат пехотного полка баронетта Женка Орвина, которые со времени убытия из Пскова гвардейцев заняли их место в городских казармах. «Это вы правильно все придумали и организовали», — похвалил он своих ниндзя. «Лис, напомни мне завтра, чтобы я подписал указ о дополнительном наборе в школу телеграфистов». Предложение Кары, которое заодно с трогательными и сентиментальными воспоминаниями они обсудили за ужином, показалось Олегу весьма перспективным. Ведь и в самом деле зачем расчетам семафоров знать историю Венора и доказательства теоремы Пифагора? Им и писать-то грамотно не нужно. Все, что требуется от них, это знать азбуку сфорца, переводить знаки в буквы, записывать их в той последовательности, в которой их получили, и в той же последовательности передавать. «Господин, баня, как вы приказывали, готова». Молодая рабыня, Олег не помнил, как ее зовут, но на лицо знакомая, сильно волновалась, не забывая при этом стрелять в него глазками. «Что-то еще желаете? Вам помочь помыться?» Уловив жест Джулии, самой худенькой из его ниндзя, но владеющей парными клинками, пожалуй, лучше любого из них, Олег отрицательно мотнул головой. «В этом пекле я останусь один», — сказал он, не желая мучить неподготовленного человека ужасами русской бани. «Принеси только в предбанник клюквенного кваса». Рабыня ослушалась своего хозяина, но явно не по своей воле. Любимый Олегом напиток принесла Джулия. Именно ее он застал — «Выйдя из парной, и ниндзя была без обмундирования».